Глава 14. Во Владимире. На другой день поехал Авраамий литургию служить в соборе у Пречистой и пригласил с собой княжича. «Пришли новые вести, и ныне сам воно схожу и христианам», — говорил он, усаживаясь в сани. Иван с Илейкой пошли к коням своим и поехали шагом за владыкой, а позади их конная стража в небольшом числе. Гудели торжественно колокола им навстречу, когда они подъезжали к собору, а вспугнутые звоном голуби стаями кружили около звонницы. Толпился народ на площади, и все, прикрывая глаза от солнца, смотрели на владыку и княжича. Нищие, хромые, слепые, безрукие, старики и старухи заполняли всю паперть. Слезая с коня, Иван слышал, как недалеко от него, утопая в звоне церковном. Глухо и печально тянулась песня нищих. Злы татарове набегали, избы теремы сжигали, Старых стариков убивали, молодых в полон полонили. Отдав коня и лейки, Иван стал подниматься по ступеням паперти Вслед за владыкой, благословляющим народ. Почти у самых дверей храма неожиданно догнал его чистый и звонкий голос, Покрывая голоса всех других, «Встань, пробудись, дитятка!» «Сымай со стены сабельки, и все то мечи булатные, ты коли руби сабельками злых татарства торчонками, всех секи, кроши губителев ты мечами добулатными. Да Княже Чевана глянулся и видит, стоит высокая слепая старуха, глаза ее покрыты бельмами, неподвижно глядят куда неведомо, а голос ручьем серебряным разливается, тоской течет со слезами горькими». Сжалось сердце Ивана от голоса этого, будто ото всей земли русской идет он. Оглянулся княжич опять назад, до ворота церковные за ним затворились, а в храме стихло все вдруг и замерло. Владыка остановился и за руку удержал возле себя княжича. «Помедлим тут», — прошептал он, — «сей часец про Таирей Тихон читать будет канон на поганых татар». Утренняя уже кончилась, и из алтаря вышел старец протеерей в одной епитрахиле и молитвенно, как в говении великопостное, преклонил колени пред алтарем и царских врат. Встав и крестясь истово, возопил он со скорбной мольбой тихо, но внятно, «Силою непобедимою, Христе, матери своей молитвами, припоясав князя нашего, покори ему поганых! Ты, державец един во браниях, человека Любче. Снова простерся Ниц, священнослужитель, и все, что были в соборе, словно вздохом, одним вздохнув, пали на колени в тоске и слезах. Плакал, стоя на коленях, и княжич Иван, не вставая с колен, еще жалостнее и громче, воскликнул протырей дребезжащим старческим голосом. — Ярость неверных врагов, злую гордость и шатание покори поднозе! Молим тебя, владычицы, благоверному князю нашему! — Твое заступление охраняющее! Господи, сокруши злых Агарин и Шемяку, — отирая слезы, прошептал Иван и устремил взгляд на икону Спасителя. Владыка Авраамий тихонько дотронулся до плеча его и быстро шепнул «Иди за мной, к Камвону». Княжич медленно поднялся и пошел за владыкой. Народ, почтительно расступаясь, открыл им посреди храма широкий путь к алтарю, а клир торжественно пошел им навстречу. Началась литургия. Служил сам владыка. Княжич Иван, слушая церковные пения, крестясь и отдавая поклоны, когда следует, весь погрузился в неясные запутанные думы. И все грустнее ему становится. И хочется не то молиться, не то плакать. Вспоминаются все недавние беды и горести. И вот с Шемякина Козни и с изного Татары Казанские страшно и горько Ивану. Тоской гнетет его неизбывной. «Господи!» — шепчет он со слезами. «По что, Господи, у меня, как у Степана-богатыря, потемнен в глазах свет Божий?» Метется душа его. Думает он обо всем, что слышал от князей, воевод, отцов духовных, от Илейки и Ермилки-кузнеца. Понять все слышанное хочет, и вот-вот приходит к нему это понятие и опять ускользает. Бьется так он в думах своих». И вдруг чует, что и звон, и песнопения церковные смолкли, тишина в храме, а сам воно слова владыки Аврааме доносятся, которые не сразу он понимает. «Шемяка же Кайну подобен», — говорит с горестью владыка, обращаясь со словом к молящимся. «Паки, ополчась на брата своего старшего, на великого князя, не волит христиан христианскую кровь проливать». Распри и рати снова творит, кромолу непрестанно кует с погаными вместе. Понудил злодей ныне великого князя на новую рать. Татарови же токмы и жаждут, грады и села наши, мечу предать и разграбить. И токма ослабнет от злой усобицы Русь, опять орда придёт. Поки кровь отцов и братьей наших, як у вода обильная напоит землю, Многие братья, сестры и дети наши в полон увидены будут погаными. Села наши запустеют, дикой травой порастут, церкви, оскверненные, без звону, будут, яко не мые. Владыка смолк, подавленный горем. Но тотчас же снова возвысил голос свой Но оставим речи печали, и так с верою возопим Воскресни, Боже, судьи земли, воздвигни великого князя. «Умножи силу его, укрепи, Боже, нас и утверди. Не дай, Господи, в полон земли нашей язычникам, не знающим Бога истинного. Подай, Господи, победу великому князю, победу на вся восстающая на ны. Аминь!» «Аминь, аминь!» — послышалось со всех сторон. «Заступи и помилуй нас, Господи, от поганых! Накажи злодея и вора Шемяку!» Народ зашумел и, крестясь, стал выходить из собора, Уже третью неделю живет княжич Иван во Владимире. Вернулся уж с полками своими к празднику Рождества Христова наместник Владимирский воеводы Беззубцев Константин Александрович. Загудел весь Владимир словно улей радостными рассказами воинов о победах над поганами, об освобождении захваченного ими полона. Веселее от того кипит предпраздничная суматоха в старом стольном городе, Готовят на площадях к праздникам качели, ледяные горы. Набрались во Владимир медвежатники, кукольники, скоморохи, гудошники. Парни же и девушки владимирские учатся петь колядки, а хозяйки застилают сеном покои, варят на меду с сочевом кутью из ячной крупы для ужина в сочельник, когда ничего весь день не едят до первой звезды. Примечание сочево. Семенной сок или молоко из разных орехов из канопляных, маковых и прочих маслянистых зерен. Конец примечания. Во всей толчее этой и суматохе степенно все делается, как и полагается в такой пост. Константин Александрович пригласил к себе в наместничьи хоромы на святки и княжича Ивана, и владыку Авраамия. Фекла Андреевна, супруга наместника, не ждала таких гостей и смутилась была, но все-таки не отказалась печь козюльку, чтобы ныне же спрятав ее, хранить весь год до будущего сочельника. Примечание. Козюлька, выпеченное из теста изображение козла. Конец примечания. Только бы владыка о том не узнал, что домового она тешит, да что делать, скота жалко. Не взлюбит скотину дворовой хозяин, и коровы останутся яловы, и мор может на них прийти, а коней и сам защекочет. Приносился дар домовому. Василий-то Лутрис вслух высказывает она мужу свои соображения, надеясь на его поддержку, — баил он, что твой-то жеребец, весь в мыле был. И грива вся спутана у него. Хозяин его мучит. Козла хотят пустить ему в стойло. Константин Александрович промолчал. Знал он, к чему ведет речь Фекла Андреевна. Племянник же ее, молодой подьячий Федя Курицын, улыбнулся и молвил — А ты б, лучше не пекла бы без козла. А святым угодникам божьим свечи да лампады теплила. А жеребца-то святой бы водой покропила. Помолись вот флору и лавру. Флор, лавер, да лошади добер, а то и святой Степан, на то вельмигош. — А коровы-то как, Федюшка? — язвительно прищурив глаза, спросила тетка. — Коровы? Изволь. Молись святому властью да в уколу телятнику. А овцы, вызывающе продолжала Фекла Андреевна. А на то еще более святых Василий овцам шерсть дает. Мамон, тонисим, Абрам, овчарники, Настасья, овечница. Для всех же от скотского падежа святой модест, усмехаясь, вставил свое слово сам Константин Александрович. Для куроток гусей, смеясь, продолжал Федя Курицын, Кузьма Демьян, да Никита гусятник, а для пчел? Святые, Зосимы соватей. Но тетка не стала слушать дальше. Насмешливо уперши руки в бока, она молвила сукаризной. — Ишь, умудрил Господь Бог вас обоих. — Да ежели я с всем тем святым молебны петь буду, да свечи ставить, то у меня и времени на хозяйство не станет, и казны не хватит. — Эх вы, головушки! Тетушка с обидным презрением фыркнула, но добавила потом спокойно и деловито. — Тут же я... Только мы одну козюльку спеку, и весь год дворовой хозяин ко всей скотине, ко всей птице добёр, до берда ласков. Безубцев переглянулся с Федей, и оба весело рассмеялись. Нет, брат, сказал Константин Александрович, не годимся мы с тобой к хозяйству. Все ж, тетунька, посоветовал Федя, ты пуще зеницы ока хоронят владыки козюлька-то. Я с. Как ученик его добре, знаем нрав отца Авраами, осерчает он, ревнив к язычеству всякому. «Да нечто сие язычество!» — возмутилась Фекла Андреевна, и, крестясь, вышла с досадой из покоя. Константин Александрович, улыбаясь, подошел к окну и заглянул на улицу. «Что-то не едет, владыка-то», — проговорил он. «Ты бы, Феденька, сходил к дворецкому? Как бы не прозевали гостей». «Иду», — ответил Федя и, вставая со скамьи, спросил, — А истина — то, что княжич вельми разумен. «Истина так», — ответил Беззубцев, — «дивно разумен. Велик и телесами, и разумением. Бы ты не отрок, а парубок. Ну да сам узришь сегодня». Постучал и вошел в покой дворецкий Кондратич. «Едут, едут, боярин, я тебе и шубу, и шапку принес». борза и ты, Феденька», — заспешил Беззубцев, — «побежим, не опоздать бы нам за воротами встретить». Гостей проводили прямо в Крестовую, всю устланную душистым сеном. Там горели уж свечи и лампады перед большим резным кивотом. Шелковая занавеска была отдернута, и на окладах икон, на жемчужные обнизе всякого узора, чьи от огоньков свечей искрились райки, а от разноцветных ламп ложились синие, красные и зеленые пятна. Княжич Иван не слушал молитв. Крестясь и кланяясь, он думал о Москве. О том, как встречают праздник у них дома, и есть ему хотелось нестерпимо. Из крестовой Ивану видно было через сенцы, как в трапезную пронесли зажженные свечи в подсвечниках. Это напомнило о кутье. А когда в сенцах отворялись двери, пахло оттуда печеными пирогами. Это было трудно выдержать. И княжич, наклонясь к лейке, шепнул, «Я с звезда давно уж явилась, а владыка все еще молится». — Часы ныне долгие, Ваня! — шепотом сочувственно ответил дядька. — Царские часы-то! — Я, прости меня, Господи, и сам давно отощал. Наконец все двинулись из крестовой в трапезную. Хозяева, кланяясь, пригласили гостей к столу, где беловатыми грудами на нескольких блюдах была подана кутьяна меду с изюмом. Благословив трапезу, владыка сел во главе стола вместе с княжичем без зубцев, сам поставил перед владыкой небольшой глиняный кувшин заморской работы и молвил «Пей, отче святый, во здравие, сие твое любимое фряжское». Все молча вкушали кутью. Раньше других насытился владыка и, отказавшись от прочих угощений, налил себе чарку заморского вина. Улыбаясь, он поглядел на Ивана и молвил, указывая на Федю Курицына, сидевшего рядом с Иваном Дмитриевичем Руно, Тут вот среди нас, Иване, язычник есть. все вот юноша. Владыка нарочно задержал свою речь, видя изумление княжича, и весело добавил, не бойся, Иване, язычник ты сей, не по вере своей, а по искусству своему в чужих языках. Учился он у меня и по-фряжски. Ныне же лучше меня язык сей разумеет. Дар у него к языкам вельми велик. Нет княже, живо. — откликнулся Федя Курицын. — Владыка, искуснее меня, по-фряжски. — Слушай, Иваня, — прервал Курицына Владыка, — какие языки он ведает? — Ну, Федор, сказывай. Княжич Иван с любопытством уставил свои темные глаза на молодого человека с небольшими усами, с едва пробивающейся золотистой бородкой. Испытывая неловкость и беспокойство от взгляда княжича, Федя заговорил торопливо. — По-латынски я от отца своего научен разуметь. — По-татарски же и по-литовски сам с отроческих лет научился, слыша речих. Владыка поднялся из-за стола и, перекрестившись на образа, поклонился хозяевам. «Спасибо за гостьбу и ласку», — молвил он и добавил с лукавой улыбкой. Приустала с по старости. Пора на покой мне в свою келью монастырскую». Благословив всех, он также лукаво улыбаясь обратился к княжичу. «Поть-ка, ко мне!» Благословлю и тебя. Оставайся на свет вечер у Константина Александровича. Веселее тебе тут будет в празднике. Усмехаясь, владыка направился к дверям. Пошли провожать его княжич, хозяева и все гости их. В сенцах Константин Александрович, взяв из рук Феде шубу Авраамия, сам помог одеться владыке. Когда сани владыки отъехали от Красного Крыльца, Федя весело обратился к Фекле Андреевне. — Тетенька, а владыка-то провидец. Догадался, что ты козюльку испекла, и уехал от соблазна, дабы и нас не смутить резким словом учительным. — И по что тебе козюлька далась? — сердито ответила тетка. — Я взмыслю, и у государя нашего козюльки пекут. Иван после строгих монастырских порядков сразу почувствовал себя у наместника как дома. — Истина, бояриня! — сказал он просто и весело — У нас мамка Ульяна все, когда нужно, печет и кресты, и лестницы, и жаворонков, и козюльки. Тетенька, не серчай, смеясь, — заговорил снова Федя. К слову я сбаю, шутки ради. Владыка же просто мешать нам не восхотел. Придут с коледой, а то и ряженые. При нем-то не покажутся, он знает сие. Сам же он хошеустал, всю ночь с монахами молиться будет. Верно, — согласился Константин Александрович. И, обратясь к княжичу, добавил, мыслю, что владыка и приехал-то к нам, дабы тебя княже повеселить. В монастыре-то у него какое там веселье? «Княже, ежели воля твоя будет, — радостно оживившись, — предложил Федя, — пойдем завтра медвежатников до да скоморохов глядеть. «Я с охотой пойду, — ответил Иван, и, обратясь к наместнику, спросил, — а можно ли княжичу со скоморохами в народе быть?» — Мы пойдем, никому неведомо, — торопливо заговорил Федя. — Втроем, княже, с твоим дядькой пойдем в шубах простых. — Так можно, — садясь снова за трапезу, молвил с улыбкой Константин Александрович. — А все ж пошлю я с вами Кондратича, дабы обиды не было. Моего-то дворецкого все тут знают. — И я с вами пойду, — сказал воевода Иван Дмитриевич. — Люблю смотреть медвежатников, да бои кулачные. «Иди, иди, Иван Дмитрич, рассмеялся наместник. «Потешь с Феденькой княжича! Только мы не признали бы вас Не невместно княжичу пешу среди черных людей ходить. Осерчает государь, коли узнает про то?» «Нет, не осерчает», — быстро ответил княжич Иван. «Он слушается Владыки Ионы. Владыка же мне с Юрием в Ростове сам приказывал в народе ходить. Служек церковных посылал с нами. Лицо...» И Лейке расплылась в улыбку. «Истина, истина!» — вмешался старый дядька. «Мы с Васюком, да служки монастырские по всему граду княжичи водили. И на владычном дворе блины да пироги ели. Меда какие были! А брага монастырская!» Шумом и говором наполнились сенцы перед трапезной. Колядники, колядники заговорили оживленно все за столом, а из сенцев выглядывают уж слуги, и вся челядь с чадами и домочадцами — Улыбаясь, во весь рот выходит вперед седобородый Кондратич и спрашивает, обращаясь к наместнику, «Разрешишь ли господине калядникам каляду петь?» «Чьи пришли-то?» «Свои все, господине дворские!» Зави, зави, весело соглашается Константин Александрович, а Фекла Андреевна манит пальцем к себе Дворецкого и в полголоса говорит «Подь ко мне, Кондратич!» «Что прикажешь, госпожа?» Быстро подскочив к не спрашивает «Дворецкий, Не насчет ли милостыни, матушка? — О том самом, — подтверждает Фекла Андреевна. — Прикажи фехтисте-то прислать из поварни оржаных пирогов с кашей, да с луком поболи, да некое число с говядиной. Знает она, как надобно. — А меда да браги как прикажешь? — Сколько прошлый год. — Да расчисли, да бы каждому парню по прянику медовому, а девкам по два. Меду же и браги кому поскольку, сам знаешь, а ежели... Распахнулись двери в трапезную, шумом и гамом ворвались разодетые парни и девушки, окруженные толпой старых и малых слуг и детишек. Но вот они расступились, и среди них оказался крохотный мальчик в белой, шитой шелками рубахе. Забавный в своем смущении он неловко стоял на кривых слегка ножках и держал в шитом полотенце маленький золотистый снопик из сухих ржаных колосьев. Парни и девушки подталкивали его к кивоту, а мальчик нерешительно топтался на одном месте, боязливо взглядывая по сторонам из-под лобья. «Чей малец-то?» — с улыбкой спросила Фёкла Андреевна у Кондратича. «Керёшкин», — ответил тот, — «Васюткой звать». Мальчик... В это время с решимостью отчаяния вдруг засеменил торопливо к кивоту и, держа на протянутых руках снопик, взволнованно заговорил на распев: «Я маленькой молодчик, принес Богу снопчик!» Тут Васютка немного замялся, но, оправившись, громко закончил «Хлесту боженьки!» Положил платочек со снопочком на приступку перед кивотом и, обернувшись к боярам, поклонился – На миг он замер на месте, но потом сразу Арабев бросился к сенцам. Кругом все захохотали, а Фёкла Андреевна, перехватив Васютку у самых дверей, поцеловала и дала два больших пряника. Тотчас же парни и девушки запели коляду, наполняя хоромы звонкими, свежими голосами. «Уродилась на накануне Рождества, за рекою, за быструю. Там кругом огни горят, огни горят великие». Вокруг огней скамьи стоят, скамьи стоят дубовые. Красные девки да молодцы поют песни колядушки. Посреди старик стоит, точит свой булатный нож. Котлы кипят кипучие, у котлов козел стоит, хотят козла зарезать. С шумом, рычанием и козьим блендем из задних рядов протолкались Парень на четвереньках выврачен наизнанку бараньем тулупе, изображая медведя, и коза — другой парень. Одетый козой был в однорядке, сшитый без рукавов, она застегивалась сверху над головой. Из однорядки высоко торчала на длинной шее деревянная козья голова. Парень время от времени дергал веревку под однорядкой, и нижняя челюсть козы открывалась и захлопывалась, громко щелкая. Коза опустилась плясать вокруг медведя, выбивая дробно ногами, крича по козье и припевая «Съел медведь тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом!» и Их, кши-кши! Коза кидается на девушек, щелкает деревянной челюстью, те громко взвизгивают, а медведь отхватывает в присядку, ревет и ворчит. Парни же и девушки, топача в лад Хором припевают «Ай, Овсень! Ай, Овсень! Таусень! Таусень!» Шумят кругом, визжат, хохочут все от смешных выходок и кривляний козы и медведя. Хохочет и княжич Иван, забыв обо всем на свете. Хорошо ему, будто он дома и не княжич, а просто парнишка веселый. На другой день княжич проснулся поздно и проспал бы еще дольше, если бы не разбудило его пение притчта соборного в Крестовой, что рядом с его опочивальней. «Христос рождается, славьте!» — услышал Иван знакомые слова песнопения, но глаза его снова закрылись. Потом сквозь дрему услышал он снова напев, но уже третьего песнопения и то самый конец. Княжич опять задремал, сладостно потягиваясь, и казалось ему в полусне, что он в Москве у себя дома, Радостно ему одно только тревожит, как бы отец не рассердился, что проспал он. Так оно и есть. Вот кто-то толкает его в плечо. Иван широко открывает глаза и видит Илейку, а позади его еще кого-то. «Ишь, Иване, как заспался!» — говорит Илейка. «Все уже позавтракали Тата на меня гневается?» — спросил Иван. Но, засмеявшись, воскликнул «Истина, заспал все». «Померещилось мне, что в Москве, яз, помститься всякое может. Не токмо во снях, а и на иву даже», — молвил Илейка. «Вставай же, Иване, борзо, позавтракаешь, и айда на площади посадские, глядеть с комарохов до да кукольников». «Будь здрав, княже», — сказал Федор Курицын, выглядывая из-за Илейки и ласково усмехаясь. «Яз и шубы достал у дворецкого попроще, тебе, Иван Дмитриевичу, «Ждет он нас в трапезной к завтраку». Иван быстро вскочил, подбежал к умывальнику и заплескался в воде. Илейка подал ему ручник и помог одеться. Входя в трапезную, Иван увидел Константина Александровича, беседовавшего за чаркой меда, с Иваном Дмитриевичем Руно. Оба они встали при появлении княжича и поздоровались с поклонами. «Прошу, княже, хлеба-соли откушать» и гуся сего рождественского порушить, — кланяясь, — говорил наместник. Фёкла Андреевна сама за ним приглядывала, даже фиктисти своей не доверяла. — Будь здрав, князюшка, — сказала Фёкла Андреевна из-за поставца с посудой, — садись кушай, а я с вот чарочку ищу поприглядней до полодней. Иван поклонился хозяевам, помолился на образа, и, как это водится у них дома в таких случаях, прежде чем сесть, поклонился всем и молвил «С праздничком Христовым!» «И тебя с праздничком святым!» — ответил за всех Константин Александрович, садясь вслед за княжичем. «Константин Александрович!» — сказал Иван, принимая блюдце с лучшим куском жареного гуся. «Слышал я, свходя, о новой рате ты баил?» Истина, ответил наместник. «Государь наш решил до конца смирить Шемяку» ведая, что никого нет за князь Дмитрием, а князь Можайский, отстав от Шемяки, докучает ему челобитьями и через брата своего Михаилу, и через сестру свою Настасью Тверскую, тещу не твою. «А государь как мыслит?» — спросил Иван, обгладывая кость. «Государь мудро решил», — продолжал Беззубцев. «Принял челобитную князь Ивана...» а сам со всей силой своей на Шемяку пошел к Галичу. Утресь вестники пригнали, подходит уж государь с полками к Ростову Великому. Побьем Шемяку. — А может, и до боя-то не дойдет, — вмешался Федор Курицын. — Бой-то всегда заранее, до поля готовят. Шевели бают ранее мозгами, а потом уж руками. — ты мудрено ты сказываешь, Феденька, — усмехнувшись, молвил без зубцев. Что ж тут, мудреного, живо откликнулся Курицын. Когда государь-то еще до боя вдвойне приобрел, а шемяков вдвойне потерял. А как же приобрел-то? Спросил княжич Иван. А также, продолжал Федор, — «ежели князь Можайский отстал от шемяки, то ослабил его наполовину и настоль же усилил государя нашего. Тем самым Великой князь вдвойне против шемяки усилился. А коли так. «Помяни слово мое, дядюшка! Смирится, князь Дмитрий! Не посмеет и в поле выйти!» Наместник помолчал немного и сказал раздумчиво, «Правильно мыслишь!» «А все же боем кончать надо! Победа на поле — всему делу венец! От Ростова-то всего три дня пути до Костромы, а Галич оттуда рукой подать!» К тому же в Костроме басенок с конными полками и князь Стрига-Аболенский со всем своим войском. «А по мне, — возразил Курицын, — лучше удельно лбами стукать, пусть сами друг друга бьют, а мы до нужной пары и людей своих и казну сохраним. Государь говаривает, — надобно татар бить татарами, так надобно и судельными». Княжич Иван не мог понять, кто больше прав, из спорщиков и боялся, что вдруг его спросят, а он ничего не сможет ответить. Волнуясь и поспешно доедая завтрак, он очень обрадовался, когда воевода Иван Дмитриевич весело воскликнул, «Ну, будем преть-то, Федор Васильевич, айда скорее на Залыбецкую сторону!» Выйдя из старых наместнических хором, княжич Иван и его спутники ходко пошли к мосту через реку Лыбедь, что отделяет Залыбецкие посады и слободы от Кремля окруженного земляным валом, с дубовыми стенами и башнями. «Народ-то вовсю гуляет!» — воскликнул Илейка. «Слышь, за рекой какой шум да гом стоит!» «Любят гульнуть на Руси!» — сказал Иван Дмитриевич. «Токма дым коромыслом идет!» Иван шел молча, слушая ровный непрерывный гул голосов. Иногда высоко взлетывали отрывки веселой песни, Иногда густо и печально прокатывался тяжелый рев медведя. Вести о походе отца и спор Федора с наместником не выходили у Ивана из мыслей. Он досадовал на свою несообразительность и пытался все еще уразуметь, из-за чего же спор был. Но глаза его разбегались, следя за яркими блесками солнца на снегу, а уши жадно ловили отдаленный гул голосов. Вдруг он почувствовал усталость, отбросил все думы, весело оглянулся на Илейку и сказал, «Федор Васильевич, вот баял ты против Костянтина Александровича, а он против тебя, А по что и неведомо». «Ну как неведомо?» — усмехаясь, отозвался Курицын. «Баял яс, что победа умом крепче, чем кулаком. Недаром государь ныне не токмо простил Можайскому князю, а и Бежецкий верх ему отдал». «Примечание». Бежецкий верх город Бежецк, конец примечания. Напрочь от шемяки его оторвал. Все едино, что разбил полки Можайского. А все же отец мой пошел ратью на Галич, возразил Иван. Выходит, и Костянтин Александрович, верно баял, что победа на поле нужна. Руно и Курицын с недоумением поглядели на княжича, а илейка лукаво усмехнулся и крикнул Так, Иване, а ты еще просирот-то им верни, просирот! «Как владыка Иона тебе сказывал?» «За княже грехи весь мир отвечает». Иван отмахнулся рукой от Илейки и молвил, будто вслух еще обдумывая, «Баили вы о оба правильно. А про татар ты вот неправо баишь, Федор Васильевич. Сам государь так говаривает. Пусть татары татар бьют, прервал его княжич. А удельно-то, когда бьются... Своих же сирот бьют до да полонят, свои вотчины разоряют. Во, во! Восторженно забормотал илейка. Вот что владыка это сказывал. В это время, перейдя мост, завернули они за угол и сразу их обдало шумом, визгом, гудением, свистом и криками гудки, дудки, свистульки, сопелки, звон, гусли, пенья и топанье пляшущих все это несется со всех концов площади, кипящей народом. Но среди этого шума и гомона резко прорываются крики продавцов с ясного и пивного. Мужские и женские голоса звонко, язычно выкликают: Сайки, сайки, сайк, что свайка, крутая спора. Сбитень горячий, пьют подьячие, сбитень, збитенёк". их взвизгивают плясуны «И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, и Еще больше визга у качелей, взлетающих то справа, то слева над толпой. Иной раз, когда доска почти запрокидывается верхним концом, а веревки около него вдруг славнут, подаваясь под руками, визги и вопли испуганных девушек сверлят воздух. И жду их, горой, смеется елейка. Все ухи, словно иглами пронизали. Глухой гул огромного бубна и дробь барабана привлекли внимание княжича Ивана. Медведь тут, обрадовался Иван Дмитриевич, да гляди, княже, матерой какой! Княжич увидел из-за плеч толпы поднявшегося на задние лапы огромного бурого медведя на цепи и с кольцом в носу. С трудом пробились они сквозь плотный круг зрителей, и княжич услышал, как вожак, подергивая цепью медведя за кольцо, приговаривает, «А ну-ка, боярин, ходи да похаживай, говори да поговаривай, да не гнись дугой, словно мешок тугой, повернись, развернись, добрым людям покажись». Медведь, переваливаясь, топчется на задних лапах и, поворачиваясь во все стороны, словно разглядывает народ. «А ну-ка, покажи!» — продолжает вожак. «Как теща блины пекла да угорела, как у нее головушка заболела!» При общем хохоте медведь сует лапы вперед, будто сковороду на угли ставит. Потом жалостно обнимает передними лапами голову, качает ей, словно от боли. Еще больший хохот загремел кругом. Когда лесной хозяин, жеманясь и ломаясь, стал показывать, как красные девицы белятся, румянятся, да из-под рученьки женишков выглядывают. Хохочет Иван со всей толпой вместе, а Элейка, совсем как малое дитя, покатывается со смеха, бьет руками поляшком от восторга. — Уморил окаянный! — выкрикивает он, захлебываясь. «Ох, — Ох, уморил совсем! Показывал медведь еще, как девицы по воду ходят и как малые ребята горох воруют, и как пьяный мужик домой возвращается, и многое другое. Но вот сразу толпа вся всколыхнулась и устремилась к пригорку, где шатер стоит. Звенят у шатра гусли, играют скоморохи на дудках, гудках и сопелках. — Сей часец, — говорит Иванов Федор Васильевич, — скоморохи тут представлять разные будут. — Люблю я сеи представления. Иван никогда не видал таких представлений и с жадностью и нетерпением глядит на шатер. Вот выходит оттуда толстый бородатый скоморох, одетый знатным боярином, только одежда на нем не настоящая, высокая черная шапка из дубовой коры, а шуба недорогой парчой крыта, а рогожей, в разные узоры расписаны. Важно садится боярин на чурбан, надменно подпирается в бока, Дуется, словно пузырь от спеси, важно оттопыривая нижнюю губу. Вот подходят к нему двое других скоморохов, изображающих сирот. На них грязные рваные азиамы, лапти худые. Кланяются они боярину в ноги и подносят в лукошке кучку камней до да пук соломы. «Не побрезгуй нашим даром», — говорят сироты жалобно, — «выслушай правду истину». Боярин искоса заглядывает в лукошка. Презрительно морщится и отворачивается. В это время подходит к нему богатый гость с двумя слугами. Они еле тащат на спинах туго набитые мешки. Боярин радуется богачу, улыбается, встает ему навстречу. «А вы здесь!» — восклицает злобно богач, увидев сирот. «На меня в суде ищете!» Сироты молчат, робко кланяются. А боярин жадно хватает мешки, положенные перед ним слугами, но не может издвинуть их. Он радостно смеется и кричит слугам, указывая на сирот, «Прочь их! Гони их! Гони!» Слуги бросаются на сирот, те в страхе убегают, а богатый их хохочет и говорит громко, «С сильным не борись, с богатым не судись». Ивана не смешит это представление, ему досадно. А Илейка жужжит в ухо, так везде Иване. Только ему посул это да подарки. Зашумела вдруг вся площадь. «Бой на реке собирается!» — кричали кругом. Налыбить, Айда! налыбить. Народ, как полая вода, хлынул к реке. «Айда и мы туда скорей, закричал Иван Дмитриевич. «Айда скорей. Крутой берег Лыбеди весь усеян народом, да и с другого тоже немало глазеет людей. Иван, стоя рядом с Илейкой и Курицыным, видит неширокое ледяное поле, у берегов которого теснятся охотники, готовясь к бою. Некоторые из них сбрасывают тулупы и даже полушубки, надевают кожаные рукавицы, туже подтягивают кушаки. — Эй, вы! Что сопли распустили? — загудел вдруг неподалеку нетерпеливый язычный голос. — Словно девки на праздник наряжаетесь. Иван узнал голос и, взглянув немного влево, увидел впереди себя Ивана Дмитриевича, сложившего у рта ладони трубой и кричавшего изо всех сил охотникам потом еще закричал кто-то, и поднялись крики со всех сторон. Среди гомона возбужденной толпы княжич разбирает ругательства, насмешки, подзадоривания. Волнение и задор растут кругом, охватывают и его, но в то же время ему становится страшно. Вспоминается и пожар московский, и пожар и драка у блинных в Ростове. — Эй вы, хамовники, бейте тележников! Тележников бей! Истошным голосом кричит над самым ухом Ивана Рожебородый мужик, бей по мордам их, Кобелей тупорылых! Примечание хомовники, ткачи. Конец примечания. Княжич оглянулся на своего дядьку. Илейка стоял невеселый И, уловив взгляд Ивана, тихо улыбнулся. Глуп народ-то, — молвил он раздумчиво. Его и батагами бьют, и зорят, и полонят. А он еще сам себя окалечит, безо всякой нужды и пользы. Право, попы бают против всего. Пронзительным свистом прорезало воздух, и по этому знаку подгул и вой толпы обе стороны бойцов с криком и зыком бросились друг на друга. Замелькали кулаки, послышались глухие удары, и сразу несколько шапок слетело с дерущихся, прокатившись по льду. — Лупи, бей, — орала толпа, — подсаживай под микитки, хлещи по рылам! — Отбивай, не сдавай, хлещи по рылам! — Отбивай, не сдавай, держись, хамовники, хрен вам в зубы! — Шпарь, шпарь, тележники, лупи, материх, в тартарары! Толпа плотнее и плотнее сгруживалась, задние ряды напирали на передние, грозя столкнуть с берега на лед. Вдруг толпа с неистовым воплем метнулась в сторону и расступилась. Со стремительно выскочила кучка бойцов, потом еще и еще они бежали, прятались в толпе, а за ними гнались победители и били побежденных на бегу так сильно, что те падали на землю. В одном месте, где сгрудились снова дерущиеся, раздались возмущенные голоса «Лежачих не бей! Лежачих не бей!» Зрители вмешались в драку и отогнали нарушителей кулачных правил, но самый бой уже окончился. На этот раз... Тележники побили хомовников. Толпа медленно стала расползаться в разные стороны, одних к качелям, к медвежатникам, к к ледяным горкам и прочим развлечениям, другие по корчмам и кабакам пьянствовать, играть на деньги или на угощение в кости и шашки. Княжич Иван с Илейкой и Федором Васильевичем решили подождать Ивана Дмитриевича у моста. Воевода так разгорячился боем, что далеко от них отбился в толпе, и теперь, видно, ищет их. — Задор к боям у Ивана Дмитриевича неуимчив, — смеясь, — сказал Курицын. — Подождем его тут малость. Сей частец придет, более ему нечем тешиться. — А у меня нет задора на то, — сказал княжич. — Задор же у меня — знать всякое художество, и умные хитрости разные. Курицын посмотрел одобрительно на княжича и молвил — Любо мне слышать сие, Я сам люблю все ведать и умом своим». «А скажи, Федор Васильевич», — обратился к нему с живостью и любопытством Иван, «скажи, как по-фряжски Рождество Христово?» «Не похоже на наше», — ответил Федор Васильевич. «Иль Наталья, вот Пасха похожа. По-ихнему будет Пасха. В одной только буквица разница. А река как? Уна ривьера А снег?» «Ля неве. А вот мост! Он понте!» «Глянь, глянь, княжа!» княже, смеясь, воскликнул вдруг Курицын. «Дядька-то твой, старый греховодник, какую собе ягодку нашел!» Иван оглянулся и увидел, что Илейка весело болтает с красивой молодой женщиной. Она смеется, показывая белые зубы, и ласково взглядывает на старика, а тот помолодел словно, весь распрямился, и глаза блестят, и весь другой будто десяток лет с него слетело». «Ловок, ловок, старина!» Подходя к мосту и подмигивая, добавил Иван Дмитриевич, «пришил себе к рукаву жонку». Воевода подошел к бабе вплотную и, сверкнув глазами, воскликнул "Иш, какая гладкая! Не ущипнешь!» Баба резко оттолкнула от себя Ивана Дмитриевича. «А ты языком болтай!» Сказала она, сердито хмуря брови, «а рукам воли не давай. Много вас тут кабелей найдется». Басенька, ты моя, вступился Илейка и сказал это нараспев, да так ласково и нежно, словно обнял сладостно всю ее. По что серчать, ты краса моя, К Гладкой девки репени прицепится, милая. Дрогнули ресницы у бабы, поглядела она долгим взглядом на Илейку, расправила сдвинутые брови и радостно как-то улыбнувшись пошла дальше. А любят видать тебя девки до да бабы, сказал Иван Дмитриевич. «Ишь, как улестить да уласкать можешь!» «Кто богу, да государю не грешен!» — молвил Илейка. «Я, как скоморохи бают деревенщины ермил, да посадским девкам мил. Стар вот тушны не стал, а что греха таить, все еще баб люблю, и не всяких. Хуже то и нет, что похоже на курицу, которая только в навозе и копается. Налетит на нее петух, а ей что, встряхнется, будто ничто и не было, и опять так же в навозе зернышки ищет» а петух, дурак, около нее надсаживается, кругом ходит, крылом землю чертит и ворчит по-особому, и кукурику кричит. А ей что? Знает червяков, до да зерна по-прежнему клюет. «Я люблю бабу ласковую, с толком. Такая баба-то твою ласку весь день в себе носит, и от того еще милее сердцу». Илейка взглянул на княжича и, улыбнувшись, добавил, «Тубей, Ваня, сие пока без надобности. Ты, и разумен». А тут еще и не на эс только не разумешь. Только мы, мыслю в борзе придет, и тебе пора на пору. Станешь девке ступать на ногу.